Глава девятая. Москва. Часть вторая. «Успокойтесь!» — Лира возникла само собой. Яркая вспышка света ослепила гнома, и пока он протирал глаза, мы дружно спрятались за стойкой. Мин отошла к противоположной стене, почему-то не спеша снова хватать его. «Я не тот, за кого вы меня приняли». «А кто тогда? Тебя охраняет Куноити, и ты знаешь мое имя». «Меня зовут Александр Морозов. Я дворянин из Нижнего Новгорода. Хотите, верьте, хотите, нет». «Как ты узнал мое имя?» «Не собираюсь раскрывать своих секретов». Я моментально поднял лиру над головой, приготовившись оставать удар души. Уллерих еще немного постоял с занесенной секирой и со вздохом опустил тяжелое оружие. «Извините». Он забрался на табуретку у стойки и потряс головой. «Вместе со старостью приходит паранойя». «Мое поведение недостойно. Предлагаю забыть о существовании друг друга. Берите обещанную награду и уходите». «Нет, так просто он от нас не отделается». «Как я уже сказал, я хочу купить ваш шедевр». «Он не продается», — твердо заявил гном. «Будете упрямиться, я вызову жандармов. У меня магическая сигнализация стоит». Неужели здесь настолько крутая полиция, что он доверил редкий дорогой костюм первым встречным? Хозяин, я только заметила. На стенах и окнах мощное охранное заклинание. Стекло выдержит удар тарана. Просто так отсюда не уйти. Система словно решила подыграть Уня, обозначив уровень над побелевшим именем Ульриха — пятидесятый. Вашу мать! Этот гном был сильнее моего злейшего врага — главы знатного рода Бутурлиных, в чьих владениях был целый город. Да кто же он вообще такой? И как он позволил Мин себя обездвижить? Какой же я осел? Это была проверка с его стороны на способности и идти. В вашем творении живет душа. Тем временем Мин полностью разоблачилась. Она надевала свой старый наряд, не стесняясь собственной наготы и заодно даруя мне возможность как следует рассмотреть каждый дюйм ее прекрасного тренированного тела. Даже в смысле сбился. «Нельзя оставлять его висеть на стене до конца жизни». «Ты, разумеется, права, но...» Олерих тяжело вздохнул. «Я вложил в свое творение душу. Многое связанное с этим костюмом. Я не могу расстаться с ним просто так». «Я понимаю, почему вы держите воспоминания. Но они тянут вас на дно, как тлеющая внутри боль. Отпустите их и живите дальше». Если ваши чувства искренни, им не нужны материальные якоря, и вы воссоединитесь в следующей жизни». «Возможно, ты и права». Гном уставился в одну точку, жуя губы. Наконец он посмотрел на меня и твердо сказал. «Шедевр все еще остается шедевром. Я не отдам его вам просто так. Хотите купить? Что ж, пожалуйста. Моя цена — миллион рублей». Понятия не имею, как я не прибил жадного гнома прямо на месте. Миллион рублей, как бюджет целого государства. Однако, вспомнив, как Бутурлин-старший легко отгрузил мне сто тысяч, пришлось задуматься. Возможно, я погорячился. Твою мать, я ведь считал, что у меня много денег. Я буквально мог швыряться ими направо и налево, а тут какой-то гном требует с меня миллион за доспех». для телохранительницы, которая даже не мне служит. Тем не менее, я очень хотел обзавестись легендарным предметом. Видимо, сказывался живущий в каждом любителе РПГ хомяк. Я еще не встречал игроков, которые не носили бы ненужную легу или мощный эликсир в инвентаре до конца игры, хотя бы потому, что вещь может пригодиться или стать ценным экземпляром в виртуальной коллекции. Навыки торговли и красноречия никак нам не помогли. Ольрих был прожженным торгашом и не поддавался на провокации. Забирать костюм силы прямо в центре Москвы с учетом магической сигнализации, возможных ловушек и огромного уровня гнома было бы самоубийством. Единственной поблажкой, которую он выдавил из себя, было условие — добыть редкий камень из московских катакомб. И тогда мы получим злосчастную скидку. Надеюсь, вредный гном не сделает ее равной одному проценту. На карте появилась отметка с нужным нам входом. По утверждениям Ульриха, камень охраняло какое-то древнее заклинание, которое ему не по зубам. И, судя по мрачному тону, в наш успех он тоже не слишком верил и выдал задание только чтобы отвязаться. Однако из-за системы я воспринял все всерьез, поэтому засыпал гнома вопросами. Выяснилось, что искомая вещь представляет собой небольшой овальный предмет из неизвестного металла с волшебными свойствами. Больше ничего вытянуть не удалось. Гном уперся, как еврей на распродаже. По поводу скидки мы спорили минут двадцать, да и то как-то вяло. Наверняка он уже считал нас мертвыми и старался чисто для вида. Моя настойчивость, наконец, принесла плоды. Ульрих явно пожалел о том, что вообще заикнулся о походе за камнем. — Ладно, — проворчал он, — если вернетесь и принесете мне искомы, так уж и быть. Двести тысяч рублей и броня ваша. Всё, выметайтесь. Надоели мне до зубовной боли. Мы покинули лавку. Нужно было найти какое-то место, чтобы не обсуждать планы посреди улицы. Темнело, так что мы, немудрство и лукаво, отправились в местный аналог ночного клуба, арендовав себе вип-зал. В Москве было больше всего ищущих развлечений молодых дворян с кучей денег, так что подобных заведений здесь было как грязи. Чем-то наше временное прибежище напоминало смесь японских караоке из аниме и приватных стриптиз-залов. В центре находилась небольшая сцена с блестящим шестом. Вдоль стен расположились огромные диваны, на которых можно было устроить оргию, а около входа поставили стол с закусками и десертами. Уна тут же набросилась на вкусняшки, пока мы с Мин и Белкой развалились на диванах. Услуги танцовщицы я решил не оплачивать. Лишние уши ни к чему. Через стены нас вряд ли услышат. Из артефакта в виде деревянной коробки громко играла простенькая музыка. Вскоре к нам присоединилась что-то сосредоточенно жующая фея. «Шоколадные пирожные у них? Во! Никогда таких не пробовала!» Она показала большой палец. «Утром прямо в катакомбы или успеем позавтракать?» «С чего ты взяла, что мы вообще туда полезем?» «Что я взгляда твоего не видела?» «Ты хочешь эту штуку?» Уна пожала плечами, забрасывая в рот очередное пирожное. «К тому же нам не впервой. Помнишь те развалины?» Через три дня пройдет церемония приема и торжественная линейка. Опаздывать на них нельзя ни в коем случае. «Да там, как я поняла, делов на 20 минут. Зашли и вышли». Легкомысленно махнула рукой моя фея. Если бы это было действительно так, он бы давно забрал камень. И вообще, мы ведь сюда развлекаться приехали. Вряд ли Белкариэль горит желанием отправиться с нами в смертельно опасное приключение. А оставить ее одну мы не можем. «Вообще-то я с удовольствием отправлюсь с вами в смертельно опасное приключение», — неожиданно улыбнулась эльфейка. «Куда интереснее, чем тухнуть у себя в комнате». И ты вот так просто нам доверяешь? А вдруг это все хитрый план, чтобы зажать тебя в подворотне и изнасиловать? — Я достаточно разбираюсь в э людях. Ты не причинишь мне никакого вреда. На лицо белки словно опустилась туча. — Если я вам просто не нужна, так и скажите. — Почему не нужна? — Конечно, нужна! Рейнджеры магом 34 уровня просто так не разбрасываются... Она была первой обладательницей мультикласса на моей памяти. Одна из причин, почему я позвал ее с нами, не считая неземной красоты и будоражащего запаха. — Просто хотел тебя предостеречь. — Я могу о себе позаботиться, — жестко ответила она. — Хочу вернуть долг за годовую пятерку. Хорошие оценки для меня жизненно важны. — А еще ей очень одиноко, я чувствую, — добавила Уна, внешне никак не выдавая произнесенную мысленную реплику. И я не забываюсь, просто хочу заметить, что цвет ее кожи отлично подходит к дивану на первом этаже. Мы будем отлично на нем смотреться. Возьми ее в гарем. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Теперь у меня точно нет выбора, развратница моя, усмехнулся я, вслух сказав. Хорошо, теперь ты, Мин, расскажи, что думаешь. Я не объективно хозяин. Под моим недовольным взглядом Кунаити вздохнула и добавила. Этот доспех, как вторая кожа. Мы с ним сроднились. Я готова ради него на все. — Даже принести мне ту самую клятву? — полюбопытствовал я. — Да, — не колеблясь, — ответила она. — Мой контракт с Эстом подходит к концу. И я откажусь его продлевать. — И плевать, если из-за этого от меня отрекутся дома. — Вряд ли до такого дойдет. — Вы просто не знаете мою семью. Она странно сверкнула глазами и отвернулась. Я готова принести вам пожизненную клятву верности. А если я приму ее и потом отберу костюм?» Странное у меня было настроение. Так и тянуло задавать вопросы с подвохом. «Вы слишком честны для этого», — улыбнулась Кунаити, как взрослый глупому ребенку. «В любом случае, вы не обязаны этого делать. Я слишком неважна для вас». «Больше не хочу слышать подобных глупостей!» Поддавшись порыву, я приблизился к Мин и нежно поцеловал ее в припухшие губы. «Завтра посмотрим на эти катакомбы. А пока отдыхаем. Белкариэль, можно называть тебя просто Белкой?» Эльфийка колебалась недолго, коротко кивнув. «Отлично. Устраивайся поудобнее. Зал арендован на сутки. Поспим прямо здесь». Я стянул с себя сапоги, выключил музыку и с удобством развалился на отдельном диване. Лень искать гостиницу, а это место как раз недалеко от входа в катакомбы. И пирожные вкусные. Уна тут же устроилась у меня под боком, по-хозяйски закинув ногу. Мин переместилась ко входу, впав в подобие транса, в котором она отдыхала не хуже полноценного сна. Явно не ожидавшая подобного резкого перехода, эльфийка настороженно следила за нами, но вскоре сдалась и свернулась калачиком в углу, не забыв положить под подушку длинный кинжал с изогнутым лезвием. Как говорится, доверяй, но проверяй. Быстрый завтрак. впечатленной тишиной в нашем зале администратор вдобавок собрал нам бутербродов в дорогу, осторожно спросив, чем мы там занимались. Он-то привык, что в вип-залах дворяне устраивают дикие оргии, которые часто заканчиваются кровавым исходом под истошные крики попавшихся в ловушку жертв. Кажется, он так и не поверил, что мы просто переночевали в вип-зале их клуба стоимостью в 500 рублей за ночь. Не говорить же ему, что мне захотелось немного пошвыряться деньгами после унижения от Ульриха. Тоже мне нашел бедняка, гоблин паршивый. Мы быстро пришли к нужному месту. Располагалось оно в одном из безлюдных переулков вдали от центральных улиц. В играх и фильмах входы в данжи, то бишь подземелья, выглядят как огромные украшенные ворота. Их часто охраняют магические замки, ожившие каменные головы, хитроумные загадки и могучие стражи. Нам же достался обычный канализационный люк с проржавевшими ступенями-скобами. Вдобавок оттуда доносился мерзкий запашок. «Нам точно сюда!» Белка переоделась в зеленый походный костюм с кожаной броней и вооружилась эпическим луком вдобавок к висевшему на поясе артефактному кинжалу. Эльфийке явно не хотелось лезть в канализацию. Да, карта не врет. Я хотел было подать пример и пойти первым, как меня потеснила Мин. Кунаики спрыгнула вниз, притормаживая конечностями о каменные стены, и скрылась в глубокой темноте. «Здесь безопасно, хозяин!» — донеслось до нас отдаленное гулкое эхо. Лестница, в которой не хватало ступенек, привела нас в огромный тоннель, по центру которого текла зловонная река. «Отлично! В Москве хотя бы существовала полноценная канализация. И почему мне достался отсталый Нижний Новгород, а не белокаменная столица?» Внезапно заработала система. Под ногами пробежала только видимая мне световая змейка, призывая повернуть в один из разветвляющихся коридоров. «За мной!» — свет извлеченной лиры освещал нам путь лучше любых факелов. Система прекрасно работала в качестве навигатора. Вскоре относительно чистые тоннели сменились заброшенными. Судя по толстенным слоям пыли и заброшенной паутине, нога человека не ступала здесь веками. Пару раз мы проходили через проломы в стенах, образовавшиеся из-за течения времени, и один из них был совсем свежий. Данные явно новые. Неужели она все здесь просканировала? Откуда свежие карты городов? Походила на работу спутника или дрона. Но дело было в чем-то еще. В конце концов мы уперлись в железную дверь, которая открывалась до более знакомым круглым вентилем красного цвета. Он насквозь заржавел и отказывался поворачиваться. Не хватило даже нечеловеческой силы Уны. Весь следующий час пришлось использовать заклинание школы огня и барда в качестве горелки, прожигая себе путь. Пока я работал с таливаром, девочки сидели в отдалении и обсуждали шмотки и будущее студенчества». Белка легко пошла на контакт с Уной и делилась тем немногим, что успела повидать за время пребывания в Академии. Я тоже слушал ее рассказ краем уха. Как выяснилось, она и еще пара десятков светлых эльфов прибыли из Америки в качестве иностранных студентов по обмену. Еще столько же отпрысков наших знатных родов отправились за океан, Чтобы избежать обвинений в расизме среди оппозиции, правящая партия включила Белку в список, избрав ее лучшей среди темных студентов. Эльфике очень хотелось вырваться из резервации, поэтому жила она рвала на все сто, и всегда была лучшей ученицей, выигрывающей даже соревнования для светлых. Само собой, она столкнулась с жесткой дискриминацией и опасалась лишний раз выходить из комнаты, поэтому в основном читала выданные в библиотеке любовные романы — заучив учебники нашего курса в первую же неделю. Эльфийка как раз с восторгом рассказывала сюжет очередной женской жвачки, когда вырезанный мной кусок железа с грохотом упал на каменный пол, возвестив о моем успехе всем обитателям канализации на миле вокруг. — Издеваешься? — Уна критически осмотрела сделанный мной лаз. — Я-то уменьшусь, а остальным? — Придется ползти, — пожал я плечами и первым лег на живот. Вырезать дверь полностью получится только к следующему дню. Подумаешь, замараемся немного. Черная пыль напрочь испортила мою одежду. Зато я неожиданно завоевал очки отношения и с Мин, и с Белкой. Давно не видел уведомлений системы. Неужели достиг потолка в уровне? Нет, они перестали высвечиваться, уходя в отдельное окошко. Нужно будет их разобрать, когда лень перестанет одолевать». Стоило нам перебраться, как составивший нас с стороны послышался жуткий грохот. В дверь словно врезался грузовик. Затем мы услышали странные булькани, которые донеслось одновременно с удушающей вонью. В вырезанное мною отверстие чудовище не пролезало, зато умудрилось выстрелить в него длинным мощным языком. Обвив ногу белки, оно потащило на себя потерявшую равновесие эльфийку. «Держись — Держись! — закричали мы все. Уна намертво вцепилась в белку, упершись каблуками в пол и бешено работая крыльями. Силы феи хватило, чтобы визжащая эльфийка застыла на одном месте. Ни туда, ни сюда. Атака души и небесная буря, примененные мной, к огромному разочарованию оказались бесполезны. Что ж там за тварь такая? Хоть в одном небесная буря сработала как надо. Она лечила белку. Та перестала кричать и потянулась к кинжалу на поясе, пока вдруг снова не вздрогнула и не завизжала с удвоенной силой. Монстр оказался ядовитым, и яд у него, судя по всему, был очень болезненным. Мне не оставалось ничего иного, кроме как постоянно лечить эльфийку, иначе она рисковала сойти с ума от боли. И Уна не могла помочь. Все силы феи уходили на удержание эльфийки. Вся надежда оставалась на Мин. Кунаити работала веерами, как мясорубкой, нанося по языку монстра сотни ударов. Однако лезвия не могли повредить хрупкую на вид плоть. Бросив на меня полный сомнений взгляд, она вскинула руку. Короткий черный клинок соткался из дыма и лег в ее ладонь, а затем она с размаху опустила его вниз. «Сработало!» Уна упала на спину, увлекая за собой притихшую белку. Мин рухнула на колени. «Монстр потерю языка не оценил». с ревом и бульканем долбя в дверь с утроенной силой. Хлещущая в отверстие темно-зеленая кровь с шипением и кислотным туманом разъедала камень. Железо не выдерживало, прогибаясь под сокрушительными ударами. Еще немного, и мы познакомимся с этим хреном лично. «Ну уж нет, урод!» Я аккуратно положил лиру на пол, перед этим немного подлечив белку, и вызвал дробовик. Эффектно зарядив его, я несколько раз выстрелил в дыру, с наслаждением слушая, как яростный рев сменился жалобным визгом. Постепенно он затихал, пока не послышался громкий всплеск, и наступила тишина. Кто бы нас ни атаковал, он предпочел бежать. — Спасибо. Я у вас в долгу. И, простите, в следующий раз я буду начеку. чеку. — Ничего с каждым может случиться. Я помог Мин встать. После применения способности Кунаити обессилила и едва могла стоять на ногах. «Уна, лети на разведку! Предупреждай нас об опасности!» «Поняла!» — фея кивнулась серьезным видом и уменьшилась до размеров воробья. «Что-то мне подсказывало, что наши приключения только начались!»